всюду гдето сквозь суровый тоскуе по отчизне новый я шёл за тенью снов моих повсюду где пожил так мало я видел всё что сердце знало всё ту же ложь личин людских